Он глянул на нее с неумолимой бешеной злобой. — От меня ты ничего не добьешься! И гипс такой силой толкнул стол, что Клэр отбросила назад, развернула на стуле, и, ударившись о женщину, сидевшую сзади, она растянулась на полу. Гипс торопливо выбирался из угла. Он перешагнул через Клэр. И в этот момент со стола упала кружка, теплый кофе вылился на лицо Клэр, забрызгав плащ и руки. Гипс рванул прочь из кафе. Шум привлек внимание посетителей. Кто-то подошел к Клэр и помог подняться. Она рыдала. — Он вас ударил? — Этот гнусный подонок, — спрашивал мужской голос. Девушка, обслуживающая за стойкой, усадила Клэр на стул, и принялась чистить ее плач кухонным полотенцем. «Не плачь!» — приговаривала она. «Этот придурок не стоит твоих слез!» Город окутала тьма. Сгорбившись на бетонной скамье, Клэр сидела на берегу моря. Так прошел час. конечности ломила от холода, тело затекло. Позади, по мокрому шоссе, с шепелявым свистом, Проносились редкие машины. Впереди, за узкой полоской пляжа, катил волный океан, как ни в чем не бывало. Вода с мирным монотонным шелестом набегала на прибрежную гальку. Падая на пол в кафе, Клэр ударила щекой о стул и теперь под левым глазом цвел синяк. Она потрогала лицо и вздрогнула от саднищей боли. Ветер, дувший с моря, усилился, И Клэр съежилась. Надо бы выпить чего-нибудь горячего, прежде чем садиться за руль. Ей опять предстоял пятичасовой путь, на сей раз в темноте. А она так устала. Не поискать ли гостиницу? Но перспектива провести ночь в местной гостинице удручала. Поднос с пакетиками чая и растворимого кофе, поставленный у кровати, старенький переносной телевизор, Призраки тысяч прежних постояльцев. Лучше отправиться домой. Долгая дорога пойдет ей на пользу. Развеет тяжелые мысли. Клэр, однако, не двигалась с места. Что-то удерживало ее на скамье. Несмотря на холод, несмотря на зарождавшуюся неприязнь к этому городку. Она продолжала сидеть, уже не плача, уже не думая ни о чем, даже не слыша регулярного шума волн и автомобилей. Далеко в океане, в густой облачной черноте, мерцали таинственные огоньки. Клэр словно парализовала. Замерзая на диком ветру, сырев до самых внутренностей, она не представляла, какая сила заставит ее покинуть это место. Тянулись минуты, а может, часы, В течение времени более не поддавалось измерению и не имело значения. И вдруг Клэр услыхала приближающиеся шаги, а затем мужской голос. «Хватит тут сидеть! Околеешь!» Клэр подняла глаза. Перед ней стоял Виктор Гибс. Под моросившим дождем он выглядел облезлым и растрепанным. Клэр отвернулась. Не дожидаясь приглашения, он сел рядом, чуть подался вперед, помолчал. — Ты на нее маленько похожа, — произнес он наконец. — Как-то я сразу не заметил. Не меняя позы, почти бесцветным тоном, Клэр спросила. — Ты помнишь, как выглядела моя сестра? — А то! — Помню, конечно. Клэр зашевелилась, отодвинулась от гипса на пару дюймов — Покрепче вцепилась в поднятый воротник. «Знаю я немного», — хрипло продолжил гипс. «Но что знаю, расскажу». Со стороны могло показаться, что Клэр никак не отреагировала на эти слова, но она напряглась всем телом, застыв в ожидании. «На фабрике был один малый», — начал гипс. Мы с ним типа дружили. Звали его Рой Слейтер. Мы не работали вместе, нет. Я был в бухгалтерии, он в цеху. Но мы познакомились, уже не помню как. Наверное, на каком-нибудь собрании. Сошлись на почве политики. Я читала о нем в бумагах Билла Андертона. Ровным, отстраненным тоном сказала Клэр. «Он был фашистом, да?» «Тогда было другое время», — вздохнул Гипс. «Больше свободы говорить то, что думаешь. Ладно, врать не стану. Слейтер был тот еще гад. Как и я в те дни. Я украл деньги со счета благотворительного комитета. Поддел чужие подписи. У меня это хорошо получалось. Да и сейчас получается. И меня вышвырнули с завода». Потом, пару лет спустя, я попался на том же уже в другой фирме. Отсидел. Тюрьма здорово вправила мне мозги. С тех пор я почти не балую. Он вынул пачку сигарет из кармана, предложил Клэр закурить. Она отказалась. — Вряд ли Слейтер имел зуб на твою сестру. Думаю, он даже не знал, кто она такая. Она просто оказалась в неправильном месте в неправильный момент. Попалась под горячую руку. Вот как это вышло. Помнишь взрывы в бирмингенских пабах? Когда Ира разбомбила два паба, и куча народу погибла. После этого настроение у людей было поганое. Повсюду, и в городе, и на заводе. Все возненавидели ирландцев. Крепко возненавидели. И не только на словах, но и на деле. Ирландишек лупили по всему городу. На заводе их и раньше недолюбливали, но тут ребята будто взбесились, а Слейтер всегда норовил быть круче всех. Ирландцев он на дух не переносил, этих долбанных ирландишек, и он обязательно бы что-нибудь устроил раньше или позже. В общем, недельки через две после взрывов они набросились на одного парня, На фабрике был такой отсек, где ребята мылись после смены. И они приволокли ирландца туда, совсем молодого, лет двадцати с небольшим. Трое или четверо ребят тащили его в душевую, а Слейтер их подгонял. Паренька поначалу хорошенько отдубасили. Но они хотели не просто его избить, эти ребята. Нет, у них было другое на уме. Они хотели его убить». И убили. Треснули по голове молотком. Или еще чем. И прикончили несчастного засранца. Профессионально сработали. Так умело замаскировали под несчастный случай, что все поверили, включая журналистов. «Джим Корриган», — пробормотала Клэр. «Спустя двадцать пять лет имя человека, которым она, казалась напрочь забыла, внезапно всплыло в памяти, что...»